Клен ты мой опавший, клен заледенелый, Что стоишь, нагнувшись под метелью белой, Или что увидел, или что услышал, Словно за деревню погулять ты вышел, И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, Утонул в сугробе, приморозил ногу. Ах, и сам я нынче, что-то стал нестойкий, Не дойду до дома с дружеской попойки. Там он встретил вербу, там сосну приметил, Распевал им песни под метель о лете. Сам себе казался я таким же кленом, Только не опавшим, а вовсю зеленым. И, утратив скромность, одуревший в доску, Как жену чужую обнимал березку».